Люди в колпаках, масках и белых халатах боролись за его жизнь долгих 8 часов. Тот самый маленький метеорит, разбивший душу на маленькие части, засел глубоко и никак не хотел покинуть своего места. Торговался. Собирался зацепиться хоть за что-нибудь, но его все же вытащили. Хирург отделения неотложной хирургии Института Склифосовского Умница и виртуоз Павел Мечников аккуратно положил пулю на застеленное марлей дно эмалированной посудины, удовлетворенно хмыкнул. 45 пятая моя! Прям юбилейная!» «Вы гений, Павел Константинович!» – прощебетала в ответ сохнущая по хирургу медсестра Оленька и покраснела. «Вы, Оленька, не краснеете, вам не идет!» Что в самом деле за проявление женственности во время операции? Пять лет наблюдаете, как людей режут, а все как будто девочка с первого курса. Лучше скажите, как там больной? Все в порядке, пульс в норме, давление поднимается до нормального показателя. Ну, раз так, то будет жить. Да, всякое видел, но чтобы выжить после такого ранения... Впрочем, еще раз убеждаешься, что медицина-наука неточная, и слава богу, Ведь умереть должен был по всем правилам. С таким подарком, он кивнул в сторону пули, отправляются куда подальше. Ждет его кто? Жена ждет. Как привезли его, она так и сидит под дверями блока. Не уходит, подал голос один из ассистентов. «Тем более хорошо. Хорошо, что у парня такая жена настоящая. Так и надо», усмехнулся хирург. «Когда такая жена есть у человека, то имеет смысл жить дальше». Знаешь, что есть одна душа, которая, как там в песне поется, тебя во вовеки не предаст. Ладно. Снимаем парня со стола, перекладываем на каталку и отвозим в интенсив. Пусть ночку полежит, посмотрим, как он после второго рождения себя станет чувствовать. Оленька, вы табличку на каталку повесили? Или опять как всегда? Ой, извините, Павел Константинович, сейчас повешу. Не забывайте, ведь сто раз говорил. Мечников хотел рассердиться, но ему нравилось, Оленька. Да и 45 пятая по счету извлеченная пуля не давала повода для плохого настроения. Как там его звать-величать? Сейчас гляну, Павел Константинович. Да где же у меня тут было записано-то? А, вот. Герман. Да, точно. Герман Клиновский. Сейчас сделаю табличку и отвезу его в реанимационное отделение. А вы? Домой? «Оленька, вы лучше его отвезите и ко мне в кабинет зайдите потом, расскажите что там с больным, хорошо?» Оленька просияла и почувствовала, как вниз живота мгновенно ударила теплая волна. Задохнувшись от желания, не смогла ответить, лишь несколько раз кивнула в ответ. Он пришел в себя на рассвете, первым, что увидел, Был потолок. Попробовал покрутить головой сначала вправо, потом влево. Слева на стуле сидела Настя и дремала. Сон сморил ее несколько минут назад, а все остальное время она провела у его постели, прислушиваясь к дыханию своего гера Он захотел позвать ее, но понял, что с выражением своих мыслей с помощью голоса придется подождать. Говорить не получалось. Тогда он, постаравшись, чтобы это не походило на стон и не испугало ее, принялся тихо мычать. Настя открыла глаза, взглянула на него. Ее глаза выражали покой, и никакой тревоги в них не было. «Ты коровка?» Он чуть улыбнулся и немного покачал головой. «Нет, я не коровка». «Тогда зачем ты мучишь? Больно говорить? Ничего». Доктор сказал, что это пройдет. Что ты хочешь сказать? А давай я дам тебе ручку и подставлю блокнот. Напишешь мне?» Он кивнул. Как мог, ослабевшими пальцами взял авторучку, приложил ее к бумаге и кривыми, наезжающими одна на другую буквами, написал «Привет, малыш, я вернулся. Ты рада?» Настя лишь прижалась лицом к его руке. Все осталось позади. И майор Д.В. не поверивший в смерть Геры, и на удивление быстро приехавшая вызванная им скорая, дежурившая в аэропорту, и женщина-врач с опытом работы в Чеченском полевом госпитале, которая благодаря этому своему жизненному обстоятельству точно знала, что надо делать в таких случаях. И вызванный по рации вертолет МЧС, Домчавший всклив по воздуху летящего в этот момент по черному тоннелю Геру, а потом тоннель лопнул, просто он стал ненужен. Гера вернулся.